Глава двадцать вторая. Разграбление Америки. Дипломатия состоит в том, чтобы гладить собаку до тех пор, пока намордник не будет готов. Фридрих Вильгельм Ницше. К вечеру следующего дня мы все делегации погрузились на наш корабль и отправились в обратное путешествие. Пока шла суета после погрузки на крейсер, я сидел в своей каюте и пил чай, который, как утверждал китайский продавец, поможет мне спокойно перенести плавание. Утро у меня выдалось довольно насыщенное. С утра пришел Рокфеллер, который привел с собой трех помощников для передачи управления частью бизнеса Ротшильдов. За деловым завтраком мы обсудили, какие добывающие и перерабатывающие мощности перейдут ко мне, а какие перейдут к Рокфеллеру. Мы подписали предварительный договор о передаче прав собственности, а наши юристы и представители должны будут провести оценку и объемы каждого объекта, чтобы было соблюдено равенство, хотя бы в общих чертах. Рокфеллер-старший в этот раз был более сговорчивым и совершенно спокойно пошел на многие уступки в нашу пользу. Ему, собственно, ничего не оставалось, как согласиться на мои условия. То, что предлагали его конкуренты, было в 10 раз меньше того, что предложил я. Моя семья получала примерно четверть всего нефтяного бизнеса Соединенных Штатов Америки, а Рокфеллеру оставалось еще как минимум треть всего нефтяного бизнеса страны, что как раз хватало для преодоления антимонопольного закона. Мы договорились о создании нефтяного картеля, который будет регулировать нефтяные цены на мировом рынке и в случае необходимости снижать их с целью устранения конкурентов, что мы и планировали сделать в течение года. Помимо того, что я оформил покупки на свою семью, около 9% этого бизнеса удалось купить у обанкротившихся владельцев или выкупить залоговые обязательства у банков. Эти покупки уже оформлялись на государство, чтобы в будущем иметь возможность вести снабжение своих предприятий, невзирая от стоимости мирового сырья. Для нужд создаваемого картеля мы выделили по 10 миллионов долларов взносов которые будут уставным капиталом, Рокфеллер пообещал, что к нам присоединятся еще несколько крупных нефтедобытчиков, с которыми он уже вел переговоры и получил предварительное согласие. «Помимо этого, я подписал выдачу займа для моего нового партнера на 50 миллионов рублей с целью ускоренного запуска первых автомобильных заводов, пока на рынке есть возможность приобрести необходимое оборудование по цене в десятки раз меньше его реальной стоимости». Большая часть денег у Рокфеллера оказалась заморожена, и для возможности вернуть их потребуется значительное время, так как банки не имели в наличии необходимых сумм, а векселям сейчас доверия не было. По планам, первый выпуск автомобилей должен был начаться уже через три месяца. Наши инженеры уже приехали в Америку, и все необходимые чертежи, технологические карты производства они привезли с собой. Для начала это будут коммерческие автомобили сверхтяжелого класса для работы на рудниках и грузовики малотоннажные, а также автомобили класса люкс, так как рассчитывать на средний класс во время кризиса не приходилось. Наша встреча прошла очень продуктивно и нам удалось обсудить сотрудничество во многих отраслях. Помимо этого, я предложил открыть совместный медицинский центр новых технологий, в котором будут проходить лечение новыми препаратами. При этом мне пришлось пойти на значительные уступки в стоимости лечения. Но зато планируемая прибыль должна была составлять не менее 10 миллионов долларов в год. Это по самым скромным подсчетам. Стоимость лечения, конечно же, будет немаленькая, но я был уверен, что желающих будет достаточно много. Заодно было подписано соглашение о создании совместной кинокомпании, которую назвали «Росфильм». И располагаться она будет рядом с Лос-Анджелесом, в 16 километрах от него, на месте, где в моем времени был Голливуд. Я решил не менять историю и скупил большую часть земель в округе с целью использовать ее в будущем. Для этой кинокомпании из России будут отправлены необходимые специалисты и оборудование. Это должно было стать неплохим совместным предприятием, способным приносить многомиллионные прибыли. Также был подписан договор о создании свободной игорной зоны и создания сети казино. Для этого я передал специальную папку, в которой были описаны основные моменты этого бизнеса. Со своей стороны, Рокфеллер должен был добиться выдачи разрешения на открытие игорной зоны и в то же время о запрете азартных игр в остальных штатах. Единственным минусом было то, что рядом мог появиться «Черный штат». Но этот вопрос еще находился на рассмотрении, и были большие шансы на принятие нужного нам закона. Влияние Рокфеллера-старшего еще было достаточно большим, и хотя антимонопольный закон и был принят под давлением со стороны конкурентов, тут было на кого надавить. Не сказать, что мы расстались друзьями, но большую часть недоверия друг другу нам удалось преодолеть. Пока я вспоминал прошедшую встречу, наш корабль вышел из порта и начал набирать ход. Именно в этот момент ко мне в каюту, переделанную в рабочий кабинет, и вошел уставший князь, который последние сутки практически не спал. Усевшись в соседнее кресло, после небольшой паузы он начал свой доклад о проделанной работе. В последние дни он настолько был занят, что доклад приносил секретарь, и в нем содержались только актуальные вопросы, которые необходимо было срочно решать. Рассказывайте, Виктор Сергеевич, чего удалось добиться в последние дни. Понимаю, что многие вопросы еще находятся в работе, но сообщите хотя бы общую картину, чего удалось добиться. Собравшись с мыслями, он начал свой доклад. Во-первых, удалось завербовать на работу более 80 тысяч квалифицированных специалистов, которые в ближайшее время отправятся в нашу страну. Я уже отдал распоряжение по подготовке мест проживания и по их размещению. Скажу сразу, что создать отличные условия всем мы не сможем, и на это потребуется примерно полтора месяца. Но в договоре этот пункт внесен, и большинство с ним согласно. Удалось нанять пять строительных компаний, специализирующихся на строительстве железных дорог и сопутствующей инфраструктуры. Примерно 8 тысяч рабочих отправятся во Владивосток в ближайшее время, а 3 тысячи отправятся в Санкт-Петербург и оттуда, на противоположный участок строящейся дороги. Принято решение применить посменную работу неделя через неделю, что позволит нарастить темпы строительства. Мы наняли хороших специалистов, способных управленцев с большим опытом подобных работ, которые помогут ускорить нам строительство железной дороги. Отдельно я нанял две компании, которые начнут строительство на среднем участке дороги. Хотя цену они запросили не маленькую, но мы при этом владеем контрольным пакетом, и большая часть прибыли в любом случае достанется нам. Помимо этого, нам удалось привлечь не менее полутора тысяч разорившихся фермерских семей для переселения их на дальневосточные земли. Пришлось пообещать им снабжение на полтора-два года и выдачу необходимого инвентаря, посевного материала и животных для разведения в рассрочку на 10 лет. Мои люди специально отобрали самые успешные фермерские хозяйства, поэтому я уверен, что они смогут добиться успеха в нашей стране. Им даже наняли репетитора по русскому языку, который будет обучать их на всем протяжении их пути, и агрономов, которые расскажут специфики ведения сельского хозяйства в тех местах, куда их переселят. Люди, кстати, согласны были на любые условия, так как банки их просто выкинули на улицу, практически голыми, хотя они вовремя платили все платежи. Но банки потребовали досрочного погашения кредитов. Теперь, что касается заводов. Нами приобретено имущество на 800 миллионов долларов, и это примерно четвертая часть от реальной ее стоимости. Я не уверен, что мы сможем использовать все купленное нами оборудование, но все сделано строго по вашему распоряжению. Большая часть консервируется и вывозится на территорию рядом с крупными портами. Откуда после консервации оборудование отправится в нашу страну, а часть – в Европу на наши строящиеся заводы? Удалось приобрести несколько крупных судовых верфей по списку, согласованному с вами. Только я не понимаю целесообразности строить корпуса в Америке, а двигатели завозить из наших заводов в Санкт-Петербурге и Владивостоке. Это необходимо, чтобы никто не смог перехватить наш бизнес. Корабли будут строиться конкретно под наши двигатели и установить туда другой будет довольно проблематично. Самые передовые технологии должны оставаться у нас и, соответственно, у них будет зависимость от наших поставок. Сейчас мы разрушаем все экономические цепочки в США, особенно после того, как вывезем огромное количество оборудования и специалистов. Из уехавших в нашу страну, я уверен, вернется не больше четверти. А те, кто вернутся, расскажут про лучшие условия труда и социальные гарантии, что имеет очень большое значение для большинства рабочих». Ответил я. «У меня создалось впечатление, что мы фактически разграбили чужую страну, забрав то, что нам нравится, и практически даром. В связи с кризисом удалось купить огромное количество практически новых паровозов по смехотворной стоимости». Их переделка под наш стандарт Калии уже оплачена, и выполняться она будет на наших заводах. То, что вам удалось провернуть, не делал еще никто. Страна будет выглядеть как после разрухи, и на восстановление уйдет немало времени. Уже сейчас по стране начались крупные волнения и голодные бунты. Как с этим будет бороться их правительство, я себе не представляю. Те деньги, которые они получили от нас, многие бизнесмены решили вложить в нашу валюту. Правительство нашего банка завалено заявками на покупку валюты, и ее стоимость постепенно растет. Некоторые банки также страхуют свои риски и вкладывают полученные средства от продажи залогового имущества в ценные бумаги нашего государственного банка и в нашу валюту. А как дело обстоит с финансированием движения за равноправие чернокожего населения? Мы вышли на необходимых людей и установили контакты. С ними достигнута договоренность о проведении серии выступлений с целью признания равных прав среди всего населения страны. Говорить о том, как будет продвигаться эта идея, сейчас трудно, но определенное количество гуманитарной помощи в виде продуктов и оружия было успешно передано а судя по наблюдению за ними, они готовят не только мирные акции, но и готовы вести подрывную деятельность по принципу террористических ячеек. Наш инструктор под видом англичанина рассказал основы таких организаций и вручил соответствующую литературу, где с картинками описано, как правильно организовывать тайные кружки и проводить акции устрашения. Основной целью этих ячеек будет вооруженный ответ на любое притеснение чернокожего населения и борьба с, куклу с кланами Проведена вербовка среди чернокожего населения с целью организации банд и нападения на белых. Передано большое количество агитационной литературы с призывом к насилию против белого населения. Для этого использовались негры, пострадавшие от беззакония белых и несправедливо осужденных. Нашей деятельностью заинтересовалась полиция, и нам с трудом удалось спрятать и вывести своих агентов, но теперь все следы указывают на англичан. Пока говорить об успехе этого мероприятия в будущем не приходится, но, как докладывают наши инструкторы, оружие в любом случае пустят в дело, и оно будет стрелять, а вот против кого они его применят, сказать трудно. Последние дни работать нам стало труднее, так как за многими агентами установили слежку. Нам пришлось по-тихому взять одного из руководителей и допросить. Оказалось, что местные власти очень обеспокоились нашей активностью по скупке предприятий и заводов. Есть люди, которые заметили в этом угрозу безопасности страны в будущем. Но пока все это на уровне региональных властей, и, скорее всего, после нашего отъезда они успокоятся. В любом случае, все раскупленное оборудование застраховано, в том числе и на случай ареста его властями. Рассказал князь. А как дела обстоят в Европе? Во Франции появляться смысла нет. Там еще идут разборки с кланом Ротшильдов, И вообще, отношение французов к вашей деятельности на международном уровне крайне отрицательно. Звучат слова о предательстве их интересов в нашей сделке с Германией. В Англии все так же неспокойно, и в скором времени там будет проведена операция фальшивомонетчик, поэтому ваше присутствие там нежелательно. И так слишком много следов мы оставляем. Боюсь, в скором времени нас начнут подозревать вообще во всех бедах. Тем более, что королева Виктория до сих пор нездорова и практически никого не принимает. Ну что ж, тогда наш путь прямиком в столицу. Да и, если честно, я уже соскучился по близким. Да и слишком много дел, которые я оставил недоделанными. Наверняка там накопилась куча вопросов. Тем более, уже начался Великий пост... «А значит, время моего венчания с французской невестой уже не за горами, а к этому надо хорошо подготовиться. Нужно постараться избежать возможных беспорядков и вообще нужно провести свадьбу достаточно скромно», сказал я, вспоминая трагедию на Ходынском поле после коронации Николая II в прошлой жизни.